Патриарх отвечал им жестокими карами. Муромский протопоп Логгин, благословляя жену местного воевода в его доме, спросил ее, не набелена ли она. Обиженные хозяины гости заговорили. Ты, протопоп, хулишь белила, а без них и образа не пишутся. Если, возразил Логгин, составы, какими пишутся образа, положить на ваши рожи, вам это не понравится. Сам спас Пресвятая Богородица, и все святые честнее своих образов. В Москву сейчас донос от воды Логгин похулил образа Спасителя, Богородицы и всех святых. Никон, не разобрав этого нелепого дела, подверг Логгина жестокому аресту в отместку за то, что протопоп прежде укорял его в гордости и высокоумии. Внося личную вражду в церковное дело, Никон одновременно и ронял свой пасторский авторитет и украшал страдальческим венцом своих противников, а разгоняя их по России, снабжал глухие углы ее умелыми сеятелями староверья. Так Никон не оправдал своей диктатуры, не устроил церковных дел, напротив, еще более их расстроил. Властью придворные общества погасили в нем духовные силы, дарованные ему щедрой для него природой. Ничего обновительного, преобразовательного не внес он в свою пасторскую деятельность. Всего менее было этого в предпринятом им исправлении церковных книг и обрядов. Корректура, не реформа. И если корректурные поправки были приняты частью духовенства и общества за новые догматы и вызвали церковный мятеж, то в этом прежде всего виноват сам Никон. Со всей русской иерархии зачем он предпринимал такое дело, обязанный знать, что из него выйдет, и что же делали русские пастыри в продолжении столетий, если не научили свои паствы отличать догмат от сугубой аллилуйи? Никон не перестраивал церковного порядка в каком-либо новом духе и направлении, а только заменял одну церковную форму другой. Самую идею Вселенской Церкви, во имя которой предпринято было это шумное дело, он понял слишком узко пораскольничий, с внешней обрядовой стороны, и не сумел ни провести в сознании русского церковного общества более широкого взгляда на Вселенскую Церковь, ни закрепить его каким-либо Вселенским Соборным постановлением, и завершил все дело тем, что в лицо обругал судивших его восточных патриархов султанскими невольниками, бродягами и ворами. Ревнуя о единении церкви вселенской, он расколол свою поместную. Основная струна настроения русского церковного общества, косность религиозного чувства, слишком крепко натянутая Никоном, оборвавшись, больно хлестнула его самого и правящую русскую иерархию, одобрившую его дел.